Глава 18. 21 мая 1942 года в 17 часов 20 минут Ставка Верховного Главнокомандования передала в Малую Вишеру директиву для генерала Хозина. В директиве подчеркивалось, что главная и ближайшая задача для войск Волховской группы войск Ленинградского фронта ⁇ отвод второй ударной армии. Предписывалось, прочно прикрывшись на рубеже Альховских хуторати года от атак противника с запада ударом главных сил армии в восточном направлении с одновременным встречным ударом 59-й армии уничтожить немецкие войска в выступе Приютино-Спасская полисть. В указании Ставки подчеркивалось не допустить, чтобы противник соединил чудовскую новгородскую группировки, ибо это означало бы полное окружение второй ударной. Командование группы армии «Север» до сих пор пока не подозревало о намерениях русских. В оценке обстановки, которую составил штаб в начале мая, говорилось, что советские войска будут придерживаться прежней тактики, стремиться раздвинуть коридор, связывающий вторую ударную с главными силами, атаковать изнутри волховского мешка и давить на Любань со стороны Погостья. Когда генерала Федюнинского отозвали в Москву, 54-ю армию принял генерал-майор Сухомлин. Изучив обстановку и выслушав точку зрения начальника штаба армии Березинского, Сухомлин боевым состоянием армии весьма удручился. Почти все ее дивизии были измотаны непрерывными боями, люди устали так, что валились с ног. И тут еще весенняя слякоть, она и везде-то несподручна для войны, а в этих же местах губительно. Дороги превратились в километры вязкой грязи. Снаряды и продукты доставляли на руках за 20-30 километров. Генерал Сухомлин ясно представлял, ситуацию увы, не для активных действий, но по ту сторону Октябрьской железной дороги ждала помощи вторая ударная. Ей было еще труднее. Штаб фронта нажимал на Сухомлина, только вперед. Он повздыхал, повздыхал, потом усилил гвардейцев Гагина – и четвертый стрелковый корпус нанес удар на липовик. С отчаянной решимостью рванулись бойцы в атаку, и им удалось вклиниться в оборону противника. Этот успех, хотя был он довольно незначительным, показался немцам совсем не кстати. Поначалу они ввели в сражение одну пехотную и одну танковую дивизии, завязали бои с тем, чтобы остановить наступление Гагина, а вскоре перебросили на этот участок фронта еще две дивизии. Сбив темпа так, противник и сам принялся активно огрызаться. Сначала рото или двумя бросался останавливать гвардейцев, завязывая встречные бои. Потом стал переходить в наступление уже полками. Корпус Гагина остановился, а кое-где отошел, дав возможность противнику выпрямить в ряде мест линию фронта. Тогда генерал Хозин приказал снять корпус с передовой. Отважных Гагинцев отводили на пополнение в тыл. Остальные части должны были начать инженерные работы по всей линии фронта, перейти к обороне.